Глава восьмая. Собрание героев. Битва за топ-5. Сразу как заговорил Ленин, я понял, что дело нечисто. Но амулет телепортации не сработал, осветить обмен демонолога я не захотел. Внутри все похолодело, когда подумал, что навык тоже может не сработать. «Удачи!» – коротко бросила Мэй, понимая, что сейчас начнется что-то крайне опасное. Когда я осознал, что сбежать не выйдет, вынул из кольца кровавые шарики, трансформировал их в уплотненные полосы и закрутил вокруг себя. И вовремя. В небе появились порталы, и из одного из них на меня сразу же набросился зомби в полных серебряных доспехах. Бах! Он серебристым росчерком рванул к Леви, приземлился на его голову и топнул, нанося демону сильное ранение. Брызнула кровь. Зомби оттолкнулся, рывком приближаясь ко мне и занося кулак для удара. Кровавый взрыв! Одна из кровавых полос взорвалась и отшвырнула зомби назад. Леви завалился и начал падать, тихо постановая. Из его пробитой головы ручьем лилась кровь. «Вот же урод!» – прорычал я, не сводя глаз с зомби и отлетая как можно дальше. Через связь с Леви я увидел, что атака была гораздо опаснее, чем казалось на первый взгляд. Голову Леви прошили тонкие иглы, и он едва не погиб. Я всеми силами старался направить и посадить его в более безопасное место. Зомби не спешил атаковать. Он, зависнув в воздухе, провожал взглядом падающего Левиафана. Я только сейчас его рассмотрел, одет в серебристые доспехи, К его спине прикреплены какие-то огромные серпообразные лезвия. Лицо, как у обычного китайского подростка. Короткие волосы, узкие глаза. Сережка в правом ухе, но кожа белая, как мел. События развивались с бешеной скоростью. Тихое местечко в небесах превратилось в ад. Взрывы, свисты, крики и ор наводнили округу. «Андрей, тут больше тридцати зомби из топ-100!» – услышал я Мэй. «Широ ограничили каким-то барьером. Тебя атаковал Линь Мин, которого ты скинул на шестое место рейтинга. Про него ничего не известно. Постараюсь тебя не отвлекать». Я кинул быстрый взгляд в сторону, где сражались другие топы и ни нихрена не увидел. Весь обзор закрыла темно-коричневая туча, в которой хлистали черные розчерки. «Отойдем!» Вполне нормальным голосом бросил мне ленин и полетел прочь. И Я заскрежетал зубами. «Блин, что делать?» Вдали грохнул ментальный взрыв. От его отголоска разболилась голова. Сразу после в меня прилетел какой-то зеленый шип. Я едва увернулся. «Блин, там реально творится что-то ужасное. Нужно сваливать!» Я полетел в ту же сторону, что и зомби, но по чуть-чуть изменяя вектор движения и постепенно снижался. Ленин не возражал. Я не сопротивлялся и не пытался убежать. Логика была проста. Мною занялся всего лишь бывший топ-5 зомби, и мне это на руку. Помимо этого чувака в доспехах было еще двое посильнее топ-2 и топ-3. Плюс Ленин, который, скорее всего, менталист. И я уверен, что втроем они раскатают меня в кашу. Нельзя привлекать их внимание. Нужно держаться этого леньмина. Вдруг смогу его убить. Сразу уровня три возьму. Но это очень маловероятно. Зомбак сразу вывел из строя мой козырь Леви. Без него я не смогу использовать слияние. «Думаю, что линь Мин специально травмировал Левиафана». Та же мысль посетила и Мэй. «Попробуй посадить его в озеро. Я буду диктовать координаты. В воде демон гораздо лучше регенерирует. И если получится, подкинем ему зелья выносливости. Они хорошо влияют на Леви». «Я сделал, как сказала Мэй, стараясь лететь в ту же сторону, где прятался мой Титан. И Леви тоже надо поблизости оставить». Не забывал я и про кровавый туман. Он непрерывно генерировался, но пока не рассеивался. Я его держал плотным. С помощью трансформации придал ему свойство кислоты. Если подействует на зомби, то сожжет его внутренности на хрен. Звуки боя потихоньку стихали, оставшись далеко позади, а мы продолжали лететь и снижаться. Уже были видны здания, дороги и парки внизу. линь -мин атаковал неожиданно. Вот мы летим, и в следующее мгновение он оказывается рядом со мной и замахивается гигантским полукруглым лезвием. Кровавый взрыв! Раздался оглушительный взрыв, нас отбросило друг от друга. Во все стороны брызнули клубы красного тумана. Мне пришлось пожертвовать еще одной полоской крови. Если все так и продолжится, я останусь без своего оружия». «Неплохо», – Линь мина размял плечи. В каждой руке он держал по гигантскому серповидному лезвию, одним из которых только что чуть не располовинил меня. «Но до моего уровня тебе еще далеко, Бенедикт». Зомби усмехнулся и поднял лезвие. Серповидные клинки за спиной Линмина отделились от доспехов и закрутились вокруг него. Туман расплылся на сотни метров вокруг, но останавливаться не собирался. «Зря ты позволил мне подготовить место боя», усмехнулся я и щелкнул пальцами. Сверкнула алая молния и ударила в зомби. Ленмина вздрогнул, по его доспеху пробежали алые всполохи электричества. Слабо презрительно скривился он и резко переместился ко мне. Но на этот раз я был готов. Щит! Десятки измененных трансформаций щитов появились вокруг меня и выдержали первый натиск от Ленмина. Между слоями щита я спрятал несколько шариков с уплотненной кровью. Кровавый взрыв! Бах! От оглушительного взрыва заложило уши, меня откинуло назад и завертело в воздухе, брови опалило. Я скорректировал свой полет, чтобы еще не намного приблизиться к леве, и когда расстояние позволило, послал к леве кровавых ястребов Кровавых кротовых и гончих, чтобы они вынули иглы из головы Левиафана. Без него мне не победить. Полностью отдал на это дело один поток сознания. Сквозь клубы красного дыма я видел летящего ко мне линьмина. Очень злого линьмина. Его броня была местами покорежена, часть волос сгорела. «Ты кровью владеешь или взрывами, Бенедикт?» – процедил он. Я щелкнул пальцами и выпустил мощнейший поток красных молний. Они брызнули от моего тела во все стороны и через туман перетекли к лимину. Бах! Зомби задрожал, его волосы встали дыбом, от его тела пошел дым. Я мог посылать свои молнии по кровавому туману в любую точку. Жаль, что пока не получалось их улучшать трансформацией, не было времени для экспериментов. Там, где развернулась битва людей и зомби, громыкнула, в небе будто загорелось небольшое солнце. «Я тебя уничтожу!» – закричал взбешенный Ленин. Я еще раз щелкнул пальцами, но зомби резко переместился ко мне. Хочет спастись от молний, наивный. Пуф! Бросил я ему в лицо, закрываясь щитами. Треск! Зомби вздрогнул всем телом из-за ударивших в него разряда в молнии. Запахло паленой шерстью. Зона отказа! «Навык камня подавления подействовал. Я боялся, что на таком высокоуровневом противнике он не сработает, но камень оправдал звание легендарного артефакта всего на микросекунду, но зомби лишился своих сил кровавый взрыв. Бах!» «Леньмина сдула, как пушинку, а меня отбросила назад». Я сбалансировал положение и посмотрел на озеро. Мои демоны помогали Леви, превращались в туман и вытаскивали иглы из его головы. Плюс вода. Протянуть еще немного, и Леви вернется в строй. Бенедикт! Раздался яростный рев мина. Разорался, пробормотал я, вынимая новые кровавые шарики и превращая их в туман. «Шутки кончились. Этот немертвый будет атаковать в полную силу. Вдобавок, у него еще есть в запасе два особых навыка». «Андрей, мы уверены, что основной класс Линмина золотой повелитель оружия», – доложила Мэй. Я не сомневался в ее словах. Зомбак несся ко мне, окруженный целым торнадо серповитных лезвий, между которыми виднелись крутящиеся вокруг своей оси острейшие иглы. Из-за этого стального вихря я не видел его тела и не мог оценить, насколько сильно он ранен взрывом. Всю же зона отказа должна была сильно ослабить его защиту. Я резко рванул спины назад, посылая в линьми на щиты, создавая на его пути стены из кровавого кристалла и разбрасывая укрепленные осколки. Андрей, оружие зомби под навыком поддержки. Я и сам это заметил. Каждое лезвие и игла едва заметно светились оранжевым, когда оружие немертвого с легкостью разрезало мои щиты, я понял, что дела совсем плохи. Скорее всего, его второстепенный класс серебряный лорд укрепления. Раздался в ушах голос Мэй: "Блин, противник оказался опаснее, чем я предполагал". Была и другая проблема. Мой кислотный туман совсем не вредил ни Лин «Ни его оружию, и это хреново, если честно!» «Сдохни!» Зомбак резко рванул вперед, сметая все преграды из крови. «Кровавая молния! Кровавый взрыв!» «Туман буквально забурлил молниями, все вокруг запылало красным пламенем!» При чувстве опасности! Я дернулся влево! Сука!» выпрянул я, когда одной из лезвий отрезало мне руку, но я кровавыми нитями вернул себе конечности с помощью превращения тела в кровь, прикрепил ее обратно. Где эта тварь? Я не мог разглядеть вины Мина, все заволокло туманом, огнем и молниями. Но еще хуже, я не мог почувствовать его кровавой аурой. Гра-ра-ра-ра-ра-ра! Позади меня раздался бешеный рык. Предчувствие опасности взвыло, но я не успевал ничего сделать. Несколько укрепленных навыком лезвий прорвали мою защиту и понеслись ко мне. Я успел лишь на пару десятков сантиметров переместиться вверх. Превращение в кровь! Лезвия прошлись в опасной близости от сердца. Мои руки и ноги отрезала, но боли я уже не чувствовал, так как они успели превратиться в кровь. Зона отказа. Я действовал на инстинктах. Я понимал, что сейчас буквально на грани жизни и смерти. Кровавая молния. Правая рука и нога обратились с толстенными разрядами, которые насквозь спрашивали Линмина. Я чувствовал. Кровавый взрыв. «Левая рука и нога взорвались и помогли мне увеличить расстояние между мной и зомби, отбросили нас друг от друга. Кровь быстро восстанавливала мое тело, руки и ноги, кроветворение работало вовсю. Вдобавок я достал из кольца резервы своей крови и пустил их на исцеление. Каким-то чудом мне удалось избежать ранения в голову, у меня даже наушники не слетели». Но Мэй молчала. Думаю, она просто охреневает от того, что тут творится. Я получил сигнал от Леви. Он готов помочь. Ленину досталось довольно сильно. Зоной отказа я на мгновение лишил его оружия и укрепления, и мои молнии с огнем уничтожили половину его арсенала и прожгли в нем две дыры размером с кулак. Но важно другое. Я узнал мощь молнии. Кровь, созданная из моего тела, из кожи и костей, самая ценная. И ее конвертация в навыки эффективнее, чем конвертация обычной крови, тем более крови других людей или мутантов. Но я все равно не ожидал, что атака молнии будет настолько страшной. Бенедикт Линмин не кричал, но от его голоса у меня внутри все сжалось. Зомби был сильно взбешен, очень сильно. Озеро сливы, которое находилось в километрах в пяти от нас, слабо забурлило, но Линмин этого не заметил. Он раскинул руки в стороны, и его покореженный доспех засиял желтым светом. Вот и особый навык подоспел. «Сдохни же, наконец!» Заорал он, и вокруг него возникла полупрозрачная голубоватая сфера. Что-то не нравится мне она. Я заставил туман, что покрывал территорию на сотни метров вокруг нас, закрутиться и разойтись подальше от мертвого и его сферы. «Вспышка!» В сфере леньмина возникли десятки тысяч орудий. Ножи, кинжалы, мечи, топоры, полукруглые лезвия и многое-многое другое. «Вот же хрень!» — пробормотал я. «Выбора не осталось!» «Вспышка!» «Обмен демонолога!» «Я успел!» Сфера леньмина резко расширилась, поглощая километры пространства. «Моего двухъядерного «Титана» разнесло в пыль, а я вылетел из придорожного кафе, где оказался после переноса и с открытым ртом смотрел на гигантский многокилометровый шар, внутри которого бушевали сотни тысяч единиц оружия. Что за хрень вообще? Почему навык настолько мощный? Блин, как жалко «Титана»!» Удачу демонолога профукал. Вспышка. Будто дикобраз иглы сфера во все стороны выплюнуло оружие. Я только и успел прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть, как мне молотом разнесло правую ногу ниже колена. Копье с широким лезвием насквозь пробило живот, а топор разрубил шею. «Я чуть не умер», — В глазах потемнело, голова взорвалась болью. Мое тело само, я не помню, чтобы отдавал приказ, превратилось в кровь и залечила все раны. «А, Андрей!» – голос мой дрожал. «Ты как?» «Хреново!» – прохрипел я. В горле было сухо. «Блин, а как бы я сражался, если бы не улучшил классовый навык?» Неужели, чтобы войти в ТОП-5, нужно стать монстром за гранью человеческого понимания, каким сейчас и являюсь я? Через связь с Леви я чувствовал, что несколько орудий пробили его насквозь, но демон держался изо всех сил и готовился к атаке. Сфера рассеялась, и я увидел лень мина. Он выглядел откровенно паршиво. Половина его лица бурлила и регенерировала, доспех полностью потерял свой блеск, а сам зомби тяжело дышал и смотрел прямо на меня. «Не туда смотришь», – мстительно усмехнулся я. «Кровавый метеорит!» Из озера вынырнула голова Леви и распахнула пасть. Атака, которая наносила сильные внутренние травмы демону, Кровавый метеорит показывалась миру во второй раз. Сильнейшая атака Левиафана. Гигантский кровавый сгусток выстрелил из пасти демона. Я вылетел к -мину, изо всех сил страсть взять под контроль навык Леви. Немертвый резко переместился, но это ему не помогло. Кровавый сгусток изменил направление движения вслед за зомби. Метеорит не только обладал невероятной мощью и имел кислотные свойства, благодаря которым в прошлом буквально превратил огромный форт альянсов в пар, он еще и подавлял, не давал избежать атаки, давил своей аурой. Леньмин быстро сообразил, что не сможет избежать удара и засиял коричневым светом. Я выматерился, ну. Почему его второй особый навык – защитный? Кровавый сгусток летел, буквально продавливая пространство. На его поверхности заплясали алые молнии и запылало пламя. Я внес небольшие изменения. Особый навык Линемина выглядел внушительно. Огромная твердыня из металлических щитов, внутри которой он спрятался. Бах! Метеорит врезался в защиту, и от места их столкновения во все стороны брызнули алые пар пламя и молнии. Я стремительно летел к Леви, который каким-то чудом оставался в сознании. «Да сдохни уже в отчаянии!» – зарычал я, наблюдая, как твердыня прогибается, но сдерживает метеорит, а кровавый сгусток становится все меньше. И страчивается все быстрее. Я превратил правую руку в кровь и завертел ее по спирали. Кровавая молния! Алый розчерк врезался в метеорит. Кровавый взрыв! Бах! Серебряные щиты разнесло. Особый навык лень Мина наконец-то не выдержал прессинга и взорвался. Только вот и мои силы были на исходе. Леви выбыл из игры, а из крови у меня остался только кровавый туман. Несмотря на то, что я отозвал его от сферы линии где-то треть все равно уничтожила атака его особого навыка. «Уничтожу!» – прохрипел зомби. Он был жив и прямо сейчас достал какую-то флейту и подул в нее... смотря туда, где сражались остальные топы. Скачок! Я переместился на голову Леви. Мысленный приказ и весь оставшийся кровавый туман устремился к лень У обмена демонолога есть существенный недостаток. Он долго перезаряжается. Шесть часов. И если сейчас этот урод позовет подмогу, мне хана. Слияние! кровавая молния. Вспышка была такой сильной, что я ослеп. Оглушительный взрыв разорвал мне барабанные перепонки. Голова закружилась, я упал на спину Леви и сильно ударился копчиком. Демон потерял сознание и погрузился под воду. Я с трудом взлетел. Регенерация быстро восстановила зрение и вовремя. Вниз падало обугленное тело линьмина. Зомби был без рук, ног и большей части туловища, но живой. Из кровавого тумана я создал жгуты, которые поймали его тело и подтащили ко мне». Четыре жгута, весь мой арсенал, больше крови не осталось, все ушло на кровавую молнию. Голова кружилась, кроветворение давно уже не справлялось. Вместе с телом леньмина я нырнул в озеро, и спаседник сил поплыл к Леви. Меня мутило, мне было плохо. Я с трудом забрался в голову демона, положил мне мертво у своих ног. и коснулся ладонью его лба. Высшее клеймо. Когда-то африканцы, несмотря на разницу в уровнях, смогли поставить на меня среднее клеймо, когда я был при смерти. А сейчас я сделал то же самое, но с зомби, только вот уровни у нас были примерно равными. Плюс высшее клеймо сделает не мертвого моим рабом. Они просто ограничат его силы. Губы сами собой расползлись в улыбке. С этим чуваком в тандеме я любого порву. Мэй, что там снаружи? Хрипло спросил я. Не получив ответа, я вспомнил, что наушники разнесло к чертям после атаки кровавой молнии. Оглянулся и увидел включенные экраны. На одном из них. к озеру подлетала гниющая летающая обезьяна. Отметка настроения сразу упала вниз, пробив дно. У меня нет крови, до обмена демонолога еще несколько часов, а Леви при смерти, как мне сражаться с мутантом-зомби из Южной Америки, который занимает шестнадцатое место в рейтинге?